Вышла из группы ученых нуклеоник. Могу я это подогреть? спокойно спросил Острогатор, показывая на экран, и все его поняли. Изон помедлил с ответом: Надо бы предупредить ЛТ-4, чтобы максимально увеличил радиус поля. Без глупости, Изон! Нет связи. До 40 градусов с небольшим риском. Благодарю. Блар, микрофон!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 Туча, окружающая неспокойным валом образовавшийся разрыв, пыталась его заполнить. Но каждый раз, когда ее высовывающийся щупальца охватывал блеск огня, втягивала их обратно. Так продолжалось несколько минут. Долго это длиться не могло. строгатор не решался ударить в тучу всей мощностью излучателя. Где-то в глубине ее находилась вторая машина. Рохан сообразил, на что рассчитывает Хорпах. Он надеялся, что машина выскочит в очищенную зону, но она не появлялась. ЛТ-8 висел теперь почти неподвижно, поражая ослепляющими ударами лазера в бурлящие края черного круга. Небо над машиной было еще довольно светлым, но скалы под ней медленно затягивала тьма. Солнце заходило.